Здравствуй, Филимон. У -у -у. Здравствуй, Любознайка. Что ты сегодня хочешь узнать? Вот я посмотрел такой страшный фильм про огромную змею. Так вот, у меня такой вопрос. А что анаконда, бетон и удав на самом деле самые большие и страшные змеи на свете? У -у -у -у. Хороший вопросик. Я думаю, что лучше всего на него ответит нам дядя Леша. Ой, здравствуйте, дядя Леша. Здравствуй, Любознайка. Ну что... Тоже попробую ответить. На белом свете очень много разных змей. Много-много тысяч видов. И делятся они на несколько главных, самых больших семейств. И делятся они вот по очень простому признаку. Ядовитые или не ядовитые. А из не ядовитых они душители или просто кусатели. Вот это общие-общие признаки. Самые страшные змеи, безусловно, это некоторые ядовитые змеи, само собой. Потому что ядовитая змея, например, восточная бурая австралийская змея, или тигровая австралийская змея, или некоторые американские гремучие змеи, или некоторые кобры, африканские левицы, южноазиатские, обладают таким страшным ядом, что ну действительно, только больница, у которой есть специальный дыхательный центр спасения и оживления может помочь человеку, которого укусит такая змея. Причём из этих змей многие совсем не такие большие. А вот из неядовитых змей, по-настоящему опасными, бывают только в общем-то 2-3 вида питонов Или в общем, в самом общем рассмотрении питонами называются змеи-душители, у которых длинная широкая морда с таким как будто квадратным носом, да? И которые живут главным образом в Старом Свете, в Африке и в Азии. Змеи-душители, большие душители, у которых голова больше напоминает сердечко. У них нос поуже, не такой плоский и квадратный на конце, а как бы вытянутая, такой вот мордочкой. И которые живут главным образом всё-таки в новом свете, то есть в Америке и в Австралии. Их обычно называют удавами. Самые крупные змеи на свете – это гигантская анаконда. Она живёт в Южной Америке, в Бразилии, в Южной Аргентине, в Перу, вот в таких вот местах. Главным образом – это бассейн реки Амазонки самой большой реки на белом свете вообще. И гигантская анаконда, она тёмно-зелёного такого, как зелёный ил такого цвета, на ней большие, круглые, бархатно-чёрные пятна, а брюхо у неё бело-жёлтое, тоже с чёрными пятнами и чёрными кольцами. И у неё, у этой анаконды, есть замечательная способность, она может Подолгу, буквально часами, действовать в воде. Это водяной удав. Гигантская, всего есть четыре вида анаконды. Например, парагвайская желтая наконда которая у меня в зоопарке живет, поживает и даже размножается. Она трехметровая, желтенькая. Узор такой же, как и у гигантской наконды То есть большие, круглые, бархатистые, черные, пятна очень красивые. Особенно, когда она пленяет. Шкурка у нее новая. Ну, такая красавица просто прелесть. Только кусачая, как чертенок. Но вот гигантская анаконда бывает за 12 метров длина. И весит она, естественно, гораздо больше 200 килограмм в таком. В случае другая змея, которая очевидно может быть такого же размера это индонезийский сетчатый, питон. Сетчатые питоны есть еще и в других местах на Белом Сете, в тропиках. Но вот именно индонезийские бывает безусловно, 10-метровой длины и тоже, естественно, весит около 200 килограмм. И про них, и про анаконду, и про этого питона сетчатого известно, что они нападают на людей. Но даже для такой змеи человек, чтобы змея решила, что он годится ей в добычу, должен весить не больше 30-35 килограмм. Более крупного человека змея все-таки не будет пытаться съесть уж очень большой. А как змея определяет, сколько весит человек, это очень интересно. По теплоте, которая от человека исходит, очень многие змеи, большинство, ну кроме морских змей, конечно, но большинство наземных змей, так сказать, прекрасно различают тепловые образы животных и людей, естественно, особенно ночью, когда воздух Прохладный, а температура млекопитающего или птицы, постоянная температура, осталась той же, что и была днём, достаточно высокой. Змея прекрасно видит вот такое тепловое изображение и по этому самому тепловому изображению прикидывает. Эта штука весит 10 килограмм, 30 килограмм или 300 килограмм. Если 300 килограмм, скажем, крупный тигр, то змея, конечно же, уйдёт, спрячется. Если 10 килограмм, обязательно скушает такая 10-метровая анаконда. Обязательно попытается скушать. Это какая-нибудь, скажем, молодая водосвинка. Или пекарий маленький какой-нибудь американский поросеночек. А вот если 30-35 килограмм, змея призадумается. Вроде бы хороший кусочек, знаете ли. А проглочу ли я его? Стоит попробовать. Самый вот большой человек, которого нашли в анаконде, как раз и весил примерно 35 килограмм. Это был 14-летний индийский мальчик. Питоны бросаются на худеньких маленьких людей с тем, чтобы их съесть. Вот тот самый сетчатый питон. Ну, а все остальные питоны и удавы, которые вырастают метров пять, может быть, шесть, могут броситься на человека, но обычно это для самозащиты. Съесть Такой вот пяти- или 6 метровый питон человека, тем более взрослого человека, конечно же, не может. Это слишком крупная добыча для него. Змеи довольно молодые в эволюционном смысле, по своей истории, пресмыкающиеся. И, честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что когда-то были более крупные змеи, чем современные анаконды. Хотя некоторые утверждают палеонтологи, что были змеи и по 30-40 метров в длину. Я, честно говоря, не очень представляю, чтобы они делали такие змеи. Ведь змея на самом деле очень уязвимое животное. У змей множество врагов. И вот такой громадной змеи скажем, где-нибудь в Олигоцене, а тем более в юрском периоде, когда жили динозавры, такая громадная змея, это же была для какого-нибудь тираннозавра, аллозавра или другого хищного динозавра просто отличная, большая, круглая, сервированная колбаса. Так что я думаю, честно говоря, что самые крупные змеи в истории змеячества – ведь как раз вот современные анаконды и сетчатые питоны. Ну, а самые страшные, по-моему, все-таки ядовитые змеи. И то, ну что значит, что их надо бояться? Осторожным надо быть и разумным. А бояться и удирать от змеи со страшными криками совершенно незачем. Змея никого из млекопитающих догнать не может. Ну, очень-очень больной и слабый человек, который не может бежать со скоростью 8 километров в час. Конечно же, его змея может догнать, только для этого делать не будет, и ей совершенно незачем. Все, что хочет настоящий хищник при встрече с человеком, это чтобы его хищника оставили в покое. Такие дела. Спасибо, дядя Ляш.